Дверь девяносто пятой квартиры открыл лысый здоровяк, примерно моего возраста, но вдвое большего веса. На среднем пальце его волосатой руки ярко блестела и кричала массивная золотая печатка. «Маргарита Львовна здесь живет?» — вежливо осведомился я. «Заколебали!» — взвизгнул мужик и, плюнув мне под ноги, неожиданно захлопнул металлическую дверь. «Что скажете, маэстро?» озадаченно спросил Макс. «Думаю, что сему почтенному мужу неприятно даже слышать имя этой самой Маргариты Львовны. Только по какой интересной причине? Может быть, она не захотела его пристроить танцовщицей в какой-нибудь мулен Руж? Как бы то ни было, но какой-то информацией он владеет, и наша задача ее заполучить. А кроме того, он должен извиниться за свой плевок, попавший на мои новые ботинки». Заклинив кнопку звонка спичкой, мы закурили, обсуждая, кто не выдержит первым, нервы хозяина или обмотка электрического звонка. Механизм оказался крепче слабой органики человека. Уже через пять минут он вылетел к нам, сжимая в руках швабру. «Какого черта вам еще надо? Сто раз уже объяснял! Убирайтесь вон! Или я за себя не отвечаю!» Брызгал он праведным гневом и слюной. Не знаю я никаких баб! Не горячись, старина, посоветовал я, успокаивая его. Какие твои годы у тебя еще будет возможность их познать, если, конечно, ты не голубой. Это я-то, голубой! Зашелся негодованием толстяк, и швабра, нацеленная на мой череп, кротко крякнула в опытных максовых руках. Обезоруженный Аника воин начал трусливо пятиться, пытаясь за железной дверью. Спрятаться от сурового, но справедливого возмездия. Увы, тщетно. Уже через секунду он нелепо дрыгал ногами, покоясь у Макса на плече. И как он только сумел поднять такую тушу! «Заходи, Иваныч!» Сбрасывая в передний свой груз, любезно предложил Ухов. «Дядя больше не будет драться! Я правильно говорю, дядя! Вы мне еще за это ответите! Я буду жаловаться!» Поднимаясь, многозначительно пообещал здоровяк. «Какое вы имеете право врываться в мой дом?» «А мы не врывались», — удивленно ответил я. «Просто мы вас занесли в вашу квартиру. Не могли же мы пройти мимо, равнодушно и безучастно глядя, в каком непотребном виде вы лежите на лестничной площадке. Меньше пить надо, товарищ. Ну да с кем не бывает. Мы оказали вам маленькую услугу, а взамен хотели бы задать вам несколько вопросов». на которое вы должны ответить правдиво, как монахиня на исповеди, и тогда я вам обещаю, что произошедшее недоразумение останется между нами. Я правильно говорю, Макс? — Абсолютно! — с готовностью согласился Ухов. Кажется, от моей наглости Толстяк потерял до речи. Несколько секунд он бессмысленно ворочил глазами, а потом, шумно выдохнув, обреченно спросил, «Что вы от меня хотите?» Маргариту Львовну хотим, категорично заявил я, и чем скорее, тем лучше. О, господи! От отчаяния он захлопал ладонью по своей лысой голове. Да что вы все с ума посходили, но не знаю я никакой Маргариты Львовны, не знаю, не знал и знать не хочу. Спокойно, дядя, без нервов, объясни все толком. Ей уже кто-то кроме нас интересовался? Да и не смотри ты на меня так, отвечай толково и исчерпывающе. «А кто вы такие, чтобы я вам отвечал?» Вдруг ни с того ни с сего воспрянул поверженный нами толстяк. «Из милиции мы!» — хмуро ответил Макс. «Отвечай и не задавай вопросов. Фамилия, имя, отчество...» «Сто раз уже спрашивали. Кудлатый я, Владимир Алексеевич!» На секунду мне показалось, что пол уходит из-под моих ног. Только этого мне не хватало... Кудлатый Владимир Алексеевич. Эту фамилию я вчера уже слышал из уст Тамары Дмитриевой. Кажется, господин Гончаров, черти опять решили закрутить над тобой свою карусель абсурдных совпадений. И как ты знаешь по своему горькому опыту, ничего хорошего этот веселый аттракцион тебе не сулит. — Вы меня уже заколебали! — продолжал между тем возмущаться Кудлатый. — Я всего три дня как в городе. «А ко мне уже десять раз приходили!» «То одну бабу спрашивают, то другую!» «Да сколько ж можно?» «Тут и у бегемота терпение лопнет!» «Я вам уже сто раз говорил!» «Меня полтора месяца вообще в городе не было!» «Стерве одной!» «Купченко Розе Николаевне!» «Хату на два месяца сдал!» «Приезжаю!» «А тут на тебе сюрприз!» «Мало того, что она мою квартиру троим лопухам в субаренду на полгода сдала!» «Так она еще и меня прокинула!» «Мебель мою крысанула!» попадись она мне сейчас я бы печень у нее через ноздрю вытащил вы хорошо помните ее внешность ее внешность хорошо не только я запомнил говорю же вам ясно она кроме меня еще троих взгрела чтоб ей подавиться а портрет ее конечно запомнил чернявая такая волосы красивые то ли цыганка то ли болгарка а может еврейка ее сам черт не разберет да и видел то я ее всего два раза «У вас в квартире от нее что-нибудь осталось? Ну, например, записная книжка, помада, расческа или еще что?» «Так, ваши, уже спрашивали, не знаю я!» «Кроме нее тут кого только не было!» «А что еще за Маргарита Львовна? Я вчера тоже одна старушка здесь искала!» «Какая старушка?» «На всякий случай спросил я!» «Что она спрашивала?» «Да ничего особенного!» «Как и вы спросила!» «Как и увидеть Маргариту Львовну?» Ясно. Где у вас телефон? В комнате проходите, только разувайтесь, мне полы некому мыть. Он все время здесь стоит, заметив сиротливо стоящий на полу автомат, спросил я. Неподходящее какое-то место? А подходящее место? Это стерва увезла. Он у меня стоял в передней, на обувной тумбе, вот здесь, как раз под бра. И светло, и удобно. Сидишь на пуфике и разговариваешь. «А ночью его звонка в спальне не слышно!» Сев на указанный пуфик, я сразу же заметил то, что мне было нужно. Три телефонных номера, записанные один над другим, причем рядом с третьим значилось имя Лена, остальные же два были безымянны. Достав ручку, я приготовился их переписать, но неожиданно вмешался хозяин. «Не трудитесь!» — засмеялся он. «Эти каракули оставила одна моя подруга!» «И как давно?» «Да, наверное, год тому назад!» «Вот как!» — удивился я. «А ведь обои переклеивались совсем недавно!» «Когда вы делали ремонт?» «Наверное, этим летом? Или даже осенью?» «Ну да, летом!» — согласился Кудлатый. «Значит, она оставила их после ремонта!» «Какая она у вас неряха!» — посетовал я, старательно переписывая телефоны. Совсем не считается с чужим трудом. Надо сделать ей замечание. Как мне ее найти? Вы что, серьезно? Засмеялся хозяин. Так она здесь не живет. Уехала куда-то на Украину или в Белоруссию. Да может, это вовсе не она писала, мало ли. Очень жаль. Вы нам больше ничего не хотите сказать? Нет, а что вы хотите услышать? Недоуменно спросил Кудлатый. Кажется, я вам все рассказал. Если бы это помогло найти мне мебель... то я бы вас отблагодарил. Не исключаю, что вам предоставится такая возможность. Какие наши годы?» — подмигнул я. «Вы телефончиком воспользоваться позволите?» «Да, конечно, без проблем». Третий телефон ответил заносчивым женским голосом и сообщил, что Лены нет дома, поскольку она работает по контракту в Париже и попросил больше своими звонками не докучать. Вторым моим абонентом оказался мужик и на мой вопрос, как мне найти Маргариту Львовну, ужасно разволновался и ответил, что сам разыскивает ее, поскольку от дочери, уехавшей из Гринбек во Францию, нет никаких сведений уже больше месяца. Заверив его, что и сам нахожусь в схожей ситуации, я взял его адрес и пообещал вскоре к нему зайти. Первый телефон не ответил вообще. пообещав кудлатому, что никогда его не забудем и непременно навестим в самое ближайшее время, мы в наигнуснейшем настроении сели в машину. — ко мне, Светик, — строго спросил я истомившуюся деву, — а кроме этой самой Маргариты Львовны кто-нибудь еще был на ваших смотринах? — Ага, крутился какой-то рыжий паразит. Он был толстый и лысый, моего примерно возраста. — Ну что вы, наоборот. худой волосатый, совсем пацан. Это печально. С сожалением подвел я черту. Доставив девчонку до подъезда, Макс вопросительно на меня посмотрел, словно я был в силах дать точный адрес нынешнего местонахождения его родственницы. Не открывая рта, я только отрицательно помотал головой. Иваныч, мне кажется, тот Боров знает больше, чем говорит, а момент с обоими вообще непонятен. Я думаю, его надо дожать. Чует мое сердце, темнит он что-то». «Возможно, и темнит. Только не по делу твоих девиц. Ты же сам убедился, что она его взгрела. Все деревяшки повытаскала. Они у него были?» «Были», — твердо сознанием дела ответил я. «И не только деревяшки. Прибавь еще пианино и новый холодильник. Но не в этом суть дела. Главное то, что перед нами полная безнадега». Ловить эту мошенницу все равно, что искать иголку в стоге сена. Наверняка она орудует по всей территории России, если не больше. Что же я матери скажу? Совсем извелась из-за дочки. А ты-то тут при чем? Она получила то, что хотела. Незачем было отпускать. Ты погоди, появилось у меня некоторое жжение в копчике. Это значит, что бродит в моей умной голове какая-то мудреная мысль, пока непонятная мне самому». Надо ей дать перебродить, может быть, что и получится. А теперь доставь меня домой, я сегодня переезжаю на новое место жительства. Чего? Куда это ты собрался? К дорогому и вечно любимому Алексею Николаевичу Ефимову. Телефон его ты знаешь, адрес тем более. Если будешь сильно скучать, милости просим в генеральский покой. Угощу я тебя из его закромов по-царски». Проводив и посадив драгоценного тестя на самолет, поздним вечером я возвращался назад. За те полтора часа, что я провел в аэропорту, дорога сделалась просто отвратительной. При малейшем торможении машину заносило в любую сторону ее души. Надежно встав в правый ряд, я приготовился пилить до города с минимальной скоростью, благо времени у меня было, хоть отбавляй. «Это нечего делать». я задумался о веселых проделках мошенницы собственно и думать тут было не о чем товарка говорится лицом облапошила энное количество людей и убыла в неизвестном направлении размышлений стоили судьбы тех безмозглых возмечтавших о париже дур что ей доверились что же красиво жить не запретишь со временем они вернутся назад и будут очень сожалеть о том позоре которую им пришлось испытать. Но это впереди. Ну да и черт с ними, что это я за них так переживаю. Их куриная психология вполне понятна. А вот господин Кудлатый, личность куда как интереснее. Конечно, прав Максимилиан, не дожали мы его. Да я и не хотел дожимать. Прежде чем стрелять незнакомую дичь, нужно хотя бы приблизительно знать, что из этого может получиться. а иначе вместо чашки шоколада ты рискуешь приобрести корыто дерьма. Но почему господин Гончаров, он так привлек ваше внимание? Тем, что стушевался от вашего вопроса, касаемого времени проведения ремонта и появления на стене записей. И это тоже. Но есть что-то другое, более весомое. А что, пока я понять не могу. Если бы в детстве вы не вели такой сумбурный образ жизни... и слушались свою приемную маму, то, уверяю вас, сегодня бы ваши мозги работали как швейцарские часы. Весь оставшийся вечер и до обеда следующего дня я периодически возвращался к неразрешенному вопросу, но все безрезультатно, и только когда я подверг тестюшкин бар серьезной и вдумчивой ревизии, до меня наконец-то дошло. «Милка!» — на радостях заорал я. «Немедленно звони к нам домой, и пусть твоя квартиранка найдет позавчерашний вечерок на час и продиктует объявление, подчеркнутое фломастером. Особенно меня интересует телефон!» Через пять минут, сверив полученный номер с телефонами, списанными с кудлатовской стены, я понял причину мучившего меня беспокойства. И один из номеров Кудлатова и газетный оказались идентичными. Не откладывая дело в долгий ящик, я попытался тут же его набрать, но, как и вчера, никто не ответил. ну и понятно, в объявлении ясно рекомендовали обращаться только в рабочее время. Утром следующего дня, едва только стрелки показали девять часов, я вышел на улицу и позвонил из автомата. Наверное, сам дьявол водил моим пальцем, когда я крутил диск телефона. На этот раз бодрый мужской голос не заставил себя долго ждать. Узнав, что звоню я по объявлению, он чётко сообщил адрес и назначил встречу на 12 часов. В указанное время я подходил к невысокому, одноэтажному строению, огороженному металлической сеткой. Сбоку, криво ощерившись разбитым стеклом, висела табличка, в которой сообщалось, что пункт проката спортивного инвентаря работают с девяти до 17 часов, кроме субботы и воскресенья, а сверху над ней почерневшая фанерка информировала о неограниченном приеме цветных металлов. Шелудивый пегий барбос с хмурой надеждой проводил меня от калитки до дверей и застыл в немом вопросе вечно голодной бродячей собаки. Толкнув дверь, я попал в прокуренную переднюю, Без всяких притязаний на современные, кричащие офисы. Прогнившие щелястые полы последний раз красились в прошлом веке, грязно-зеленые панели местами облупились до кирпича, а толстая покрывала паутины в ненастный день вполне бы спасло от холода. Четыре покосившиеся двери с остатками дермантина расположились по обе стороны этой приемной. Не зная, в какую из них стучаться, Я дежурно закашлял. «Заходите сюда!» — приказал мне мужской голос из правой дальней комнаты. Повинуясь ему, я вошел в такое же мрачное, зарешоченное помещение. Чернявый, со шрамом на щеке мужик, привстал из-за стола и указал на стул. «Слушаю вас!» — не очень-то учтиво начал он. «Я по объявлению?» — гордо ответил я. «Но там же ясно указано!» что требуется мужчина до 40 лет. Сразу же огорчил меня Брюнет. А вам при всем желании меньше 45 никак не дашь. Я думал, вам нужно делать дело, а вы, оказывается, набираете бордель. Это не совсем так, но определенных ограничений придерживаться мы должны. Полагаю, что мои исключительные умственные способности, а также опыт поведения в щекотливых и экстремальных ситуациях с лихвой компенсируют возрастной ценз. «Вам видней! Ладно, давайте ваши документы!» «Простите, сперва бы я хотел ознакомиться с условиями труда, и, что самое главное, узнать сумму гонорара!» «Ну, до этого еще далеко! Да и не мне это решать! Я всего лишь уполномочен подобрать два десятка кандидатур и предоставить их на рассмотрение!» «На чье рассмотрение?» «Парень, вы не в меру любопытны! Либо вы оставляете документы...» и через неделю являетесь за результатом, либо всего хорошего, я вас больше не задерживаю. Насколько я осведомлен, документы не забирает даже отдел кадров, где гарантия, что явившись сюда через неделю, я не обнаружу пустых комнат. Ваш паспорт, я забирать не собираюсь. Заполните анкету с подробным указанием последних мест работы, а также чем занимаетесь в настоящее время. Но чтобы нам напрасно не терять время... «Вдруг вы нам не подходите с самого начала? Позвольте мне на них взглянуть!» «Логично!» — согласился я, протягивая весь пакет, который ему начал нравиться с самого начала, на что я и рассчитывал. Закончив ревизию моей подноготной, мужик с видимым расположением подвинул мне типовую анкету образца шестидесятых годов. «Пишите, господин Гончаров, мне кажется, у вас шансы есть, и немалые!» «Благодарю вас, товарищи...» «Зовите меня Аликом». «Ну да, товарищ Алик. Скажите мне хотя бы в общих чертах. Это случайно не набор на подготовительные курсы камикадзе?» «Не знаю, но думаю, что нет». Забирая заполненные мною мной бумажки, сомнительно успокоил брюнет. «В четверг, часам к четырем позвоните. Я сообщу вам, как идут дела».